17. В рыбный ресторан над курой батя затащил Нану почти насильно. Пойдём, посидим. Форель, осетрина на вертеле, рыба полезна, на веранде прохладно. Народу было достаточно. Батя поприветствовал сторожа и повёл Нану на веранду, где ветерком сдувало запах жарящейся рыбы. Расположились. Он снял с подноса закуски, принесённые официанткой, похожей на беременную слониху. Заказал водку, шампанское, форель, жареную ситрину. Форели сколько? Золотой мой, сколько форели? У нас форель крупная, уточнила официантка с стройным подбородком и складчатыми запястьями. Форель жирная, на меня похожая. Режи сама, ответил батя. Много тяпнула сегодня. Не бось, все стаканы допила. Сколько выпило всё моё, погрозила она ему толстым пальцем со врошим обручальным кольцом. Надо некоторое время осматривалась. Она никогда не была тут. Потом попробовала сама в уксусе. Бадзи в хорошем настроении пил за удачу, за всё хорошее и ел рыбу руками, приговаривая: "Рыбу ножом нет, на Кавказе всё нужно есть руками". Глядя, как он копается в рыбе, Нана почему-то вспомнила покойного отца, который всё ел вилкой и ножом. Никогда даже будучи один не касался рукой куриной ножки, только салфеткой. Колол кусочек сахара на четыре части, бутерброды аккуратно разрезал ножом на ровные квадратики и отправлял в рот вилкой. Эти ровные квадратики она запомнила на всю жизнь. Выпили ещё, закурили, посидели немного, тяжелел от еды и солнца. Наблюдая, как на другом берегу реки под пятнистыми стенами набережной мальчишки удят рыбу. Вкусно, спросил бати. Нана улыбнулась. Я люблю рыбу. Тогда выпьем за будущее, предложил он, уточнив. За наше совместное будущее. Что ты имеешь в виду? сумрачно поинтересовалась она, чувствуя, как вместе с волной объянения накатывает тоска. Ну как же? Ты, видимо, восприняла моё предложение в шутку. Я не шутил. И ты, кстати, не ответила мне ещё. Вот так о каком будущем говоришь? Но ведь это дело серьёзное, нельзя так сразу. И потом, Нана неопределённо повела плечами, не находя нужных слов. Ей хотелось, чтобы батя сам понял то, что она хочет сказать, и не обиделся, поскольку он ей нравился. Но что он должен понять, она сама не знала толком. Наверное, чтобы не спешил и не торопил её с решением. Конечно, сразу нельзя, как-то обрадованно склонился Батин над столом. Надо привыкнуть, поближе узнать человека. И вдруг, помимо своей воли, гадко подмигнул ей. Нане стало страшно. К столу, с трудом продвигаясь по узкой веранде, подковыляла официантка. Птички мои, вам ничего не надо. Форель жарится. уставилась она на них добродушными глазами только что за соседним столиком она хлопнула очередной стаканчик и теперь утирала слёзы то, что нам надо от тебя, к сожалению, не зависит, с намёком вздохнул батя и протянул ей свой стакан. На вот, выпей за нас. Официантка, приняв, склонила по собачьей голове и ласково проговорила: "Вы оба такие хорошие". «Такие сладкие! Так подходите друг к другу! Дай вам Бог счастья!» И она на секунду прикрыв глаза, будто помолившись, опрокинула водку в густо накрашенный рот. «Вот! Ведь правду говорит!» — обрадовался батя и указал на Нану. «А она не верит!» «Все будет хорошо!» — уверенно качнула шиньоном официантка, и ее круглые глаза опять увлажнились. Она вынула из кармана необятного передника чистый стаканчик в салфетке и протянула его бате, а грязный спрятала в передник. Налив себе до краёв, он пробормотал: "Да это Бог", и выпил. Нана тоже выпила. Ей вдруг понравилось, как уверенностью официантка сказала, что всё будет хорошо. Может быть, действительно, с робкой надеждой подумала она. Тут не, кстати, вспомнился Ладо, загнанный и сдёрганный, которому вечно плохо. Недавно пришёл к ней на работу, устроил очередной разбор, где было: а что делала, ревновал, злился, и кроме раздражения ничего в ней не вызывал. Да ещё сообщил напоследок, что ему срочно нужны деньги. Не могла бы она взять в своей кассе пару тысяч на месяц? Надо, видите ли, срочно съездить в Нальчик. Последняя встреча оставила в ней неприятный осадок, как впрочем и многие свидания за последнее время. Когда Ладо ревновал Нану по пустекам, забираясь всё глубже, доходя до криков и грязных подозрений, в эти минуты он превращался в чудище. И тогда она сокрушённо думала: к чему вся эта верность, если он всё равно не верит ей, как не верил никогда и никому, даже своей жене, в чём сам и признавался. В ревности Ладо был смешён и жалок, как впрочем и всякий мужчина. Вообще с появлением Бати Нана стала чувствовать себя Более независимо. Батя что ты говорил? Она встряпенулась. Извини, я прослушала, задумалась. О чём ты? Оказывается, он приглашал её после ресторана покататься. Нана усмехнулась. Я не школьница, катания мне не нужны. Он смолчал, закурил, разлил по бокалам шампанское и принялся витиевато пить за любовь, но говорил такие затасканные фразы, что ей стало противно, хотя в голове промелькнуло хмельное Что, в самом деле, человек делает предложение? А я на дебы, это же то, о чём я мечтала. Предложение, вот оно, выгодное, денежное, верное. Она смотрела на бати, и до неё вдруг дошло, что он сильно пьян. Нана отметила также, что он всё время у краткой подчёсывается, закатывает глаза и по минутно прикуривает новую сигарету. Голос его охрип, а выражение глаз стало оловянным. Неужели он тоже морфинист? Не в первый раз заподозрила она, и злое разочарование оглушило её. Отпив шампанское, Анна спросила: "Ты говорил, что нам надо поговорить. Я поэтому пришла. О чём ты хотел поговорить?" "О нас, с тобой", ответил он. "Почему же не говоришь?" "То есть как?" удивился Бати. "А что я делаю всё время?" Полез в карман, вытащил что-то, разжал ладонь. Анна увидела золотое кольцо с крупным аметистом. Это я хочу подарить тебе, сказал он и потянулся к её пальцам, но Нана отдёрнула руку и покачала головой. "Почему?" спросил он, продолжая держать кольцо в раскрытой ладони. "Не надо. Это ты можешь подарить сестре, матери, любовнице, но не мне. Я не хочу", ответила она, стараясь не смотреть на кольцо. Он потянулся к ней через стол, схватил за руку, но она вдруг кожей вспомнила, что он не мыл пальцев после рыбы, и это вызвало в ней настоящее омерзение. И Нана поспешно вырвала руку, задев при этом пепельницу, которая свалилась на пол с грохотом и звоном. Шум привлек внимание. Мужчины за соседним столиком вытянули шеи и смотрели то на пепельницу, то на Нану. Ей стало неловко. Она хотела нагнуться за пепельницей, но вовремя одумалась. — К счастью, к счастью, иду, бегу, несу, спешу! — весело кричала откуда-то официантка, привычная к подобным звукам. Побелев, батя еще некоторое время держал кольцо в открытой ладони, потом повернул ее, и кольцо шлепнулось в тарелку, где в уксусе лежали куски сома. «Хватит глупостей!» — сказала Нана. «Не твое дело! Пусть лежит!» Буркнул он грубо и с ожесточением налил себе еще полный стаканчик. «Почему ты обижаешь меня? Ведь я хочу, чтобы ты стала моей женой, тогда все мое будет твоим!» Она молчала. «Ты почему не отвечаешь?» Поднося стакан к губам, спросил Бати. «Мы уже говорили об этом», — холодно произнесла она, ошарашенная его грубостью, однако где-то сметенно пронеслось. «Он же делает мне предложение, а я отказываюсь, дура». «Жаль, что ты такая упрямая». Бати, не дожидаясь ответа, выпил водку, запив ее шампанским, причем взгляд его на какую-то секунду стал злым и презрительным, словно он что-то решал про себя. Нана заметила это, и ей стало не по себе. Ладо был свой, родной, а этот чужой, посторонний, да ещё с рыбными руками и чесночным запахом. Она стала ковыряться в форели, но аппетит пропал, и бросив вилку, Нана потянулась к сигаретам. В этот момент к их столику подошёл плечистый, щеголеватый мужчина и попросил прикурить. Батя молчики внул на зажигалку. Прикуривая, мужчина довольно бессоримонно оглядел Нану. Мелько покинул взглядом батю и отошёл к собутыльникам. Зависло молчание. Стал явственно слышен гомон зала, плеск воды в реке, крики мальчишек на другом берегу. Батя, опустив голову, думал о чём-то. Мужчина, вернувшись за свой столик, стал что-то говорить приятелям. Потом один из них, сидевший лицом к нане, поймав её взгляд, поднял свой фужер и нагловато улыбнувшись выпил. Она замешкалась и поспешно отвела глаза. Этого только не хватало. Чувствуя, что у нее окончательно испортилось настроение, она попросила «Давай уйдем». «Почему?» «Я устала. Выпила много. И возьми это кольцо, не надо сцен, люди вокруг». «Какие еще люди? Где тут люди?» Театрально произнес батя и, неожиданно со скрежетом, развернувшись вместе со стулом, в упор уставился на соседний столик. Те двое, что сидели лицом к Нане, перестали жевать и тоже молча разглядывали батя. Подходивший прикуривать сидел спиной и не шевелился. Лопатки его замерли, спина напреглазь затылка как камень. Никто не произнёс ни слова. Тогда батя развернулся обратно и с издёвкой пробормотал, разливая водку: "Ну, если за любовь ты не хочешь пить, тогда давай выпьем за дружбу. Что делать, если с любовью у нас не получается?" Нана покорно выпила, краем глаза заметив, что мужчины за соседним столиком сдвинув головы, о чём-то вполголоса переговариваются. Шампанское вывело её на очередной виток невесёлых размышлений. Батя поймал её взгляд. Хочешь, уйди? Хорошо, уйдём. Вдруг сразу согласился Саон, и Нана явно расслышала в его голосе ни то угрозу, ни то издёвку. Батя оглянулся и помахал рукой. Официантка с трудом поднялась с табуретки и пошла как бегемот по мостику в цирке. После выпитых стаканчиков её заносило, и она хваталась руками за перила. Приблизившись, спросила: "Что вам принести ещё, мои хорошие? А цитрину скоро будет? Бутылку коньяка с собой, посчитай. А цитрину сама съешь за наше здоровье. А чего тут считать?" озорно засмеялась она. "100 рубликов" или 200. Сколько не жалко. Батя усмехнулся. Тебе бы в вычислительном центре работать вместо ЭВМ. Тут официантка увидела кольцо в тарелке. Мамочки, это ещё что такое? Всплеснула она руками. Где? переспросил батя, выкладывая на стол деньги. Это? А, в рыбе было. Рыба жила себе, плыла, проглотила, а мы нашли. Брось ты сказки рассказывать, пропела Пышка, толстыми пальцами выловила кольцо, обтёрла его о передник и передала нане. Бери, красивое. Это не моё, ответила Нана. Бери, дурочка, пока дают, а будут бить беги, добавила Толстуха и кинула кольцо в открытую сумочку. Нана только что вынула носовой платок, чтобы обтереть руки. Ладно, потом отдам в машине. Не надо сейчас, решила она, видя, что мужчины за соседним столиком серьёзно что-то обсуждают. Искоса посматривая то на неё, то на батю, драки не хватало. Вот так, пробормотал батя и допил водку. Они пошли по веранде к выходу, сквозь сеть мужских взглядов мирно покинули ресторан. По дороге батя ополоснул руки в умывальнике у входа. Бросив на заднее сиденье бутылку, он завёл мотор, и машина поехала по вечерним улицам. О чём-то батя ещё говорил, кажется, о дружбе, и тут Нана не выдержала. Ты вот много говоришь о дружбе, а хочешь увести женщину у своего друга. Что будет с Ладо, ты думал? Батя, не отрывая глаз от дороги, бросил. Во-первых, мы с ним не друзья, а так приятели, знакомые. Во-вторых, я знаю, что он не даст тебе в жизни того, что ты должна иметь. А я дам. В-третьих, он женат. В-четвёртых, ничего с ним не будет, найдёт себе другую. Что? Мало баб на свете. Ну а в пятых, я полюбил тебя. Этого разве мало? С этого следовало начинать, это главное. Помолчав, он поинтересовался: "Где, кстати, Ладо? Что-то его не видно, уехал? Он в Грозный собирался, кажется?" — прищурился Батти. — Внальчик! — ляпнула Нана и тут же осеклась. — Внальчик! — протянул Батти. — А с кем? — Не знаю. Батти перевел разговор на другое, стал рассказывать, как недавно познакомился в Москве с веселой компанией актеров. А она слушала его в полуха, туманно и горестно, думая о том, что он, конечно, прав. Ладо совсем не ценит ее, хамит без конца, извел своей ревностью, цепляется ко всему, оскорбляет. Вот недавно во время скандала на реплику Наны о том, что он не имеет права ее допрашивать, потому что он не муж ей, ладо взорвался и едва не ударил ее. «Ах, значит так? Тогда знаешь что? Тогда можешь спать с кем угодно, где угодно и когда угодно. Плевать я хотел. Станешь шлюхой, попомни мои слова, если вовремя не образумишься. В нашем городе это быстро делается. Раз-два и готово. Какой он бывает грубый, невыносимый». Конечно, नाना достойно лучшие участи. Жизнь идёт, время бежит, она стареет, а у неё нет ничего, что должно быть у женщины: ни мужа, ни семьи, ни детей, ни дома. Смахнув слезу, она пожаловалась: "У него очень тяжёлый характер". Батя презрительно сморщился. "Характер? Да он сволочь, он не любит тебя, не ценит. Как ты этого не видишь?" прошептал батя, резко бросая машину в крутой поворот. переждав, она ничего не ответила, он другим голосом произнёс: "Ты должна быть счастливой. Ты ведь такая красивая, нежная. Тебе нужна красивая оправа". Услышав про оправу, она вспомнила о кольце, полезла в сумочку, но он удержал её руку: "Оставь. Потом", притормаживая, продолжил. "Неужели сейчас так расстанемся? Поедем ко мне, посмотрим фильмы, есть кое-что новое". Ведь ещё не отойти девяти. У меня есть ключ Берталучи. Последнее танго в Париже. 9 с половиной недель. Ключ? переспросила она, вспомнив, как хвалили сотрудницы этот фильм. Ей вдруг очень захотелось посмотреть его. Что в самом деле, все уже смотрели, одна я не видела. Боишь, что дома волноваться будут? неуверенно произнесла Нана. А ты позвони, скажи что-нибудь. Можешь ты устроить себе выходной? Праздник? Праздник? переспросила она ещё неуверенней. Какие тут праздники? батя усмехнулся. Скажи, что к 12:00 будешь дома. Ну ладно, со вздохом согласилась она, и машина понеслась вдвое быстрее.